«Это похоже на него», — сказал разведчик. «Лживый обманщик, низкий хитрец». Честный Деловар, побежденный в равной борьбе, остался бы на земле. Его убили бы ударом по голове, но эти хитрые макуасы цепляются за жизнь со стервенением дикой кошки. Бросьте его, пусть бежит. Ведь у него нет ни ружья, ни лука, И его французские товарищи далеко. Он как гремучая змея без ядовитых клыков уже безвреден. Смотри, Ункас! На долаварском наречии прибавил охотник. Твой отец уже снимает скальпы. Недурно осмотреть всех бездельников, лежащих на земле. Не то, пожалуй, кто-нибудь из них вскочит и скроется в лесу с громким криком и карканьем сойки. Сказав это, честный, но неумолимый разведчик обошел всех убитых гуронов, вонзая в грудь каждого свой длинный нож с таким спокойствием, словно перед ним лежали жестяные каркасы. Между тем Чингачгук успел снять с неподвижных голов эмблемы победы — скальпы. Ункас же бросился к девушкам и быстро освободил Алису. Встав с колен, Алиса кинулась на грудь коры и, рыдая, произнесла вслух имя своего отца. В то же время в ее кротких, как у голубки, глазах засверкали лучи ожившей надежды. «Мы спасены! Спасены!» — шептала она. «Мы можем вернуться в объятия дорогого отца! Какое счастье! Его сердце не разобьется от горя!» «И ты тоже, Кора, моя дорогая сестра, ты тоже спасена, а также и Дункан!» Прибавила молодая девушка, взглянув на Хейварда с ясной улыбкой. «Наш храбрый и благородный Дункан остался жив!» Кора не отвечала на эти пылкие и бессвязные слова. Прижав Алису к своему сердцу, она только нагнулась над ней и осыпала ее ласками. Мужественный Дункан, не стыдясь, плакал, глядя на радость сестер, покрытый кровью Ункас казался равнодушным зрителем этой сцены, но его глаза, глаза невозмутимого магиканина, сияли радостью и сочувствием. Между тем соколиный глаз настороженно осматривал убитых, убедившись, что все враги мертвы, он подошел к Давиду и разрезал его путы. Бедный псалмопевец не двигался до последней минуты и стоял, терпеливо ожидая освобождения. «Вот», — заметил разведчик, отбрасывая последний ивовый пруд, «вы снова свободны». Хотя, по-видимому, даже теперь, Можете пользоваться вашей свободой не лучше, чем в те минуты, когда впервые появились на свет. Если совет человека, прожившего большую часть своей жизни в диких местах, не обидит вас, я с искренним удовольствием выскажу вам свои мысли. Итак, советую вам расстаться с инструментиком, который вы прячете в кармане жилета. Продайте его. «Первому встречному глупцу и на вырученные деньги купите какое-нибудь полезное оружие, хотя бы самый обыкновенный кавалерийский пистолет». Бряцание оружием, трубные звуки сопутствуют битве, хвалебные и благодарственные гимны победе», ответил освобожденный Давид. «Друг», прибавил он и ласково протянул свою тонкую худую руку охотнику. Между тем, как его веки стали быстро моргать, а глаза увлажнились. — Я благодарен тебе за то, что мои волосы остались там, куда их поместила природа. Конечно, волосы других людей, может быть, мягче, шелковистее и вьются более красивыми кудрями. Однако я всегда находил, что мои волосы вполне пригодны для той головы, которую они покрывают. Я не вступал в борьбу не столько вследствие врожденного отвращения к сражениям, сколько по причине пут, наложенных на меня язычниками. Отважным и искусным оказался ты в борьбе. И я хочу поблагодарить Тебя раньше, чем приступить к исполнению других, более важных обязанностей. Я делаю это, ибо Ты доказал, что достоин похвалы христианина. Моя услуга — пустяк, о котором не стоит упоминать. Если Вы останетесь с нами то увидите много таких же кровавых стычек, — ответил охотник, смягчившийся при виде искреннего выражения благодарности со стороны псалмопевца. «Я вернул себе моего старого товарища и спутника. Вот он, верный оленебой», — прибавил соколиный глаз, поглаживая приклад своего ружья. «И это одно уже победа». Иракезы хитрые, но они перемудрили, положив ружья так далеко от места своего отдыха. Если бы только Унка и его отец обладали обычным терпением индейцев, мы успели бы взять оружие и дружным залпом покончили бы со всей стаей и с мошенником, который убежал от нас. Разведчик сел на камень. И с вниманием принялся обследовать свое ружье. Гамут тоже опустился на землю и вынул из кармана маленькую книжку, а также очки в железной оправе. Возведя глаза к небу, он произнес: «Предлагаю вам, друзья мои, вместе со мной вознести хвалы за наше необычайное избавление» от варварских рук неверных язычников. Прошу вас, излейте ваши чувства в прекрасной и торжественной песне под названием «Норсгамптон». После такого вступления он указал страницу и стих, с которого начинались избранные им строфы, поднес к губам свой камертон, совершая все это с той торжественностью, с которой он приступал к подобным приготовлениям под сводами храма. Но на этот раз никто из присутствующих не поддержал его. Кора и Алиса в эту минуту предавались излияниям нежности, а Хейвард не отрывал от них взгляда. Не смущаясь малочисленностью своей аудитории, которая состояла из одного только нахмурившегося разведчика, певец запел и довел священную песню до конца без всяких помех. Соколиный глаз слушал хладнокровно, поправляя кремень ружья и заряжая его. Гимн не пробудил волнения в душе соколиного глаза. Никогда еще певец не проявлял своих талантов перед менее отзывчивой аудиторией. Охотник покачал головой и прошептал несколько непонятных слов, среди которых были слышны только горло да иракезы. Потом поднялся с места и отошел, чтобы собрать и осмотреть исправность всего арсенала гуронов. Чингачгук, помогая ему, отыскал ружье Ункаса и свое собственное. Вскоре даже Хейвард и Давид получили ружье. В пулях и порохе также не было недостатка. Когда жители лесов подобрали все необходимое и распределили трофеи, Соколиный глаз объявил, что пора двинуться в путь. К этому времени Давид Гамут окончил пение, а сестры успели прийти в себя. С помощью Дункана и младшего из Магикан девушки спустились с крутого обрывистого холма, на который они так недавно поднимались совсем при других обстоятельствах и чья вершина чуть не явилась свидетелем их гибели. У его подножия они увидели наргонзетов, которые щипали траву и листья кустов. Алиса и Кора сели на лошадей и двинулись вслед за проводником, который только что еще раз доказал им свою дружбу.